На орбите мужчина и женщина. Сегодня мозг решил накрыть завтрак на берегу теплого моря, которое занимает половину планеты Круит из системы красного гиганта Нуога. Стараниями корабельных синтезаторов совсем неподалеку от стола лизали белый бархатный песок ласковой пологии волны. Хотелось просто сидеть, слушать звук прибоя и смотреть на величественный рассвет благодаря работе трансформаторов пространства поражавший какой-то первозданной необъятной красотой. Когда из-за далекого горизонта поднялось багровое светило, к столу начал собираться народ. Общий завтрак всех свободных от вахты корректоров был неотъемлемой корабельной традицией уже много оборотов. Как говорили жители все того же Круйда, совместный завтрак примеряет даже врагов. На борту корабля врагов, естественно, не было, но экипаж состоял из личностей настолько неординарных и гордых, что какими-то мерами по единению пренебрегать было грех. «Внимание и почтение!» Кто-то подал голос, все синхронно встали, подняли руки над головой в жесте приветствия. «Командир! Всегда рядом с вами!» Громко отозвался тот, чинно уселся на свое место и властно, правда, несколько размашисто махнул рукой. «Понимание и поддержки! Продолжайте!» Вот так. И никак иначе. Без дистанции почтения к начальствующим боевой корабль очень быстро прекратит таковым быть. И все присутствующие это отлично понимали. Всем много-много добрых восходов. Чинаппа, сменившаяся с вахты, последней заняла свое место и обвела глазами улыбающихся соседей. «Ну что, соратники, как у вас дела? Скучали без меня?» С соседями ей сегодня повезло. Справа сидел хранитель правого борта Мархан Бруан, слева охранитель левого борта Аркарейса горят Оба воины равных, которым в галактике было немного. Их расы выпистывались и окрепли в жестокой войне на истребление, так что цену жизни и смерти оба знали отлично. За спиной разжалованного гвардейца еще и сидел, контролируя тыл, большущий марханский муркот. Цепко обхватив лапами большой контейнер, зверь со вкусом уплетал выданную синтезатором кровавую плоть на корабле давно привыкли к тому что жутковатые напарники практически не разлучались привыкнуть к внешности муркота было труднее громадный аспидно черный с белым пятном тянувшимся с горла на грудь он принадлежал к редкой породе неукротимых чье название говорило само за себя в родных лесах броана эти коты считались самыми свирепыми безжалостными убийцами, отвергавшими к тому же любой контакт с человеком. «Еще как скучали, сестренка!» Сердечно улыбнулась горят и вытащила из жерла синтезатора поднос со скворчащим контейнером. «Вот попробуй». Желудок молодого бадрана фаршированный его же мозгами. Так его моя прабабушка обычно готовила, когда совет племени собирали. Говорят, помогает важное решение принимать. Внешность обманчива. Милое очень женственное лицо, толстая коса, которую она то закидывала за спину, то перекладывала на грудь. Мыслимо ли предположить, что и сама горят, и ее праматери были умелыми? и беспощадными воительницами, не просившими пощады в бою. Конечно, аркарейсы далеко не всегда приучали своих дочерей убивать едва ли не сколыбели. Когда-то и они верили, что девочки рождаются не для войны, а для тепла, любви, уюта. Но потом, много веков назад, на Аркару напали с темной стороны репты, Разрушили города, истребили всех мужчин, в том числе еще нерожденных, и гнусно посягнули на женщин. Однако те не сдались захватчикам, ушли в леса и горы и начали священную битву. А чтобы не угас рот и подрастало новое воинство, аркарейсы постигли все тайны женского тела и выучились зачинать Без мужей, побуждая себя к материнству и изощренным усилием духа и воспроизводя себя, как велит в этом случае закон естества, исключительно в дочерях. И было так сотни и сотни лет. Женщины, ставшие изгоями в собственном доме, оторванные от высоких технологий и временами почти истребляемые, так и не уступили врагам. Репты относились к ним как докучливой, но в целом не опасной помехе, которую и надо бы вывести уже вовсе под корень, но все не досуг. Однако потом горстка неистовых смертниц захватила пункт дальней связи и успела бросить в космос отчаянный призыв, и первыми, кто бросился им на помощь, были марханы. Вскоре после этого рептов на Аркаре не стало, а женщины начали вспоминать, что такое мужская любовь и естественное зачатие. Потрясенные героизмом защитниц планеты, марханы заключили с ними равноправный союз и впервые за много веков на Аркаре начали рождаться мальчишки. Но вековые традиции так просто не умирают. Постоянные пары между воителями и воительницами образовывались исключительно редко. Обычно девочка оставалась с матерью, а мальчика забирал отец. — Ты мне, правда, словно старшая сестра, горят благодарно улыбнулась Чинаппа и открыла контейнер. — Ух ты, как пахнет! На самом деле есть ей совсем не хотелось. Но не рассказывать же Гаррият про сгущенку и творог со сметаной, которыми она украдкой лакомилась на вахте. Или вот про только что открытый ею местный деликатес под названием Сала. Бруан достал из синтезатора два больших чешуйчатых фрукта и кустик зеленых листьев, хрустящих и сочных даже на вид. «Расскажи нам о своей подопечной». Попросил он Чинаппу. Только не говори, что в контакт с ней не вступала. Никто здесь в Совет Безопасности докладывать не побежит. В голосе его слышался интерес, уважение и некоторая зависть. Ему самому на земле родственные души что-то не попадались. Такие, чтобы вибрировали в унисон. Впрочем, с этим оставалось только смириться. Шанс подобной находки составлял примерно одну миллиардную, да и то, если тем только и заниматься. «Расскажи, расскажи», — подхватила слева Гориат, «как оно там, твое чудо?» «Действительно чудо. Отыскать на почти умирающей планете, готовой скатиться во тьму существо с чистой». Тонко резонирующей душой, открытой для понимания и любви. Об этом, по идее, нужно рапорт в Галакт-совет писать, требуя экстренного вмешательства, спасительного для планеты. Да только бюрократы наверху перво-наперво спросят: Ага, значит, допустили контакт. Непосредственный? А как же карантин? Это вы там. «Во главе с командиром свои провинности искупаете, да?» «Она, по-моему, влюбилась», — радостно улыбнулась Чинаппа. Полусотник так лучилась счастьем, словно это ее саму, а не подопечную, осенило ценимое во всех мирах чувство. «Только не хочет признаваться себе в этом, лапочка моя». Вся в домашних делах, в творчестве, книгу вот написала. Соседа уговорила на грузовике ее покатать, чтобы в реалии вникнуть. Чина порассмеялась, от усталости после вахты не осталось и следа. «Для нее ведь это все равно, что мне, Броан, на твою планету в гость слетать. К Муркотам. А вообще знаете что?» Она вдруг перестала улыбаться и обвела сослуживцев очень серьезным внимательным взглядом. «Мне все больше кажется, что наш с ней контакт не случайен. Это пришло свыше. Это воля творцов. Это шанс упускать который непростительный грех». Все знали, что иногда случается и такое. Творцы временами дают подсказки в игре, знать бы еще, как отличить их волю от роковой случайности, как не сделать ошибку, способную привести к катастрофе. «Опять ты за свое!» — покачала головой Гориат. Видно, игровой азарт — это в самом деле болезнь. Арка вздохнула, отодвинула контейнер, с бодранием желудка и строго посмотрела на Чинаппу. — Даже не думай, неужели тебе мало одного срока? И она указала взглядом на командира. Потомок благородных пауков с аппетитом высасывал тысяченожку, длинную, точно свернутый шланг. Бруан нажал клавишу на синтезаторе, Мгновение подождал и вытащил большую круглую миску, почти до краев, полную густой синеватой жидкостью. Воздух наполнил терпкий дурманищий аромат, свойственный парному молоку сагейских трех рогов. Муркот уже стоял рядом и терся его бедро, очень осторожно, чтобы не уронить хрупкого по сравнению с ним старшего брата, а главное — не разлить молоко. Бруан поставил миску, и муркот принялся локать. Язык у него был длинный, очень мускулистый и сновал туда-сюда, как черпачок. Может, ты б ему хоть мяу корня понемножку давал? Мысленно, чтобы зверь не подслушал, обратилась к Броану горет. Жалко маленького. Тошно ему здесь. Ни охоты, ни леса, ни врагов а так хоть спал бы побольше. Я могу кое-кому написать. Она могла бы добавить, что зверь тут вообще никаким боком и добровольно тянул вместе с Бруаном срок, но не стала. Зачем бередить? У муркотов от корня, ослабевает слух и начинают расслаиваться ногти, ответил Бруан а с полным брюхом ему надо двигаться, а не спать. Сейчас после завтрака я на месте моря сотворю дикую чащу, нашу, марханскую. Вот пускай в ней сон и нагуливает. Ну что, младший брат, — повернулся он к Муркоту, — согласен со мной? Обращение младший брат было очень древним. На планете Мархан тысячи оборотов отчаянно враждовали три разумных вида. Люди, муркоты и броненосные змеи. Все три стороны дрались насмерть. Каждый день лилась кровь, сверкали клинки, когти, зубы. От жутких кличей смерти и ненависти увидали на деревьях цветы. Но потом разум все же взял верх, и было сказано слово. Вначале между людьми и котами, потом к слову присоединились и побежденные загнанные в непроходимую часть змеи. С тех пор люди построили могучую цивилизацию с россыпью городов, сетью космодромов, с быстрыми кораблями, несшими боевое дежурство на ближних и дальних орбитах. Однако слово обязывало, и люди не тронули дремучего леса, где в естественных условиях обитали змеи. Амуркоты оговорили себе право выбора, либо на правах младших братьев следовать за людьми, либо оставаться в лесу и жить так, как жили тысячелетиями их предки, чтобы в чаще не разразилась новой войны, По периметру леса до сих пор несли вахту специально обученные охотники. Некоторые змеи считали их тюремщиками, но на всех ведь не угодишь низко на грани инфразвука подал голос Муркот и, демонстрируя согласие, показал свои способности в мимикрии. По аспидному меху словно пробежала волна. Огромный зверь исчез, как в воздухе растворился. Впрочем, не полностью. Остались видимы глаза, усы, кончик носа и нижняя губа, перемазанная голубым молоком. Все это немедленно уткнулось Брону в плечо, проехалось туда-сюда по руке и мягко уперлась в живот. Еще мгновение, и Муркот вновь стоял между ним и горет. Казалось, он хитро улыбался. Скажи, что с меня возьмешь? Я же шаловливый котенок, младший братишка. Ах ты, пакостник!» Бруан бароангулка похлопал его по боку и с шутливым отчаянием оглядел изгвозданный комбинезон. — Ну, разве мы с тобой не молочные братья? — А тебе идет, — кивнула гарет и не выдержала, рассмеялась, как раз под цвет глаз. Глаза у Брона были и правда синие, точно сапфиры. Во всем остальном, как и полагалось коренному, Мархану преобладал белый цвет, густая снежная грива, бледная бархатистая кожа, длинные пепельные ресницы. Вот только синих пятен на красном комбинезоне для полной цветовой гармонии и не хватало. Я рад, женщина, что ты находишь силы смотреть мне в глаза. Бруан Дружеский отстранил Муркота, Вернулся за стол и уселся доедать свои фрукты. «Смотри, не опусти взгляд сегодня, когда мы сойдемся. Не бойся. Я оставлю свою левую руку свободной». «Мне не нужна твоя слабость, мужчина. Покажи свою хваленую силу». В глазах горят, вспыхнули воинственные огни. «Ты не забыл, что сегодня моя очередь выбирать?» Итак, она мечтательно подняла глаза к розовому небу. Никаких энергетических керас, только нагрудники, боевые рукавицы и поножи. И никаких шлемов. Ты, мужчина, так и быть, можешь надеть еще защиту паха. А биться будем, она плотоядно облизнулась, на больших парных зурских Мечах. До третьей крови. При этих ее словах Муркот оскалился, зарычал, судорожно ударил хвостом. Бруан чуть не выронил сладкий зеленый лист, потом к чему-то прислушался и, наконец, рассмеялся. «Он говорит, что ты спятила. Будь ты его кошкой, он бы тебе живо вправил мозги. Один раз и на всю жизнь». Кто это там размяукался? Ну, брысь под лавку, тоже рассмеялась Гаррита и погрозила Муркоту пальцем. Так ты согласен, мужчина? Если да, называй место и время. И не тяни. Мне хотелось бы увидеть твою кровь до обеда. Кажется, сомнений в том, кто кому пустит кровь, она не испытывала. В тренировочном зале больше не хочется. Опять замучают советами. Чешуйчатый зеленый плод на разломе был сливочно-белым, с черными песчинками косточек. Брон утверждал, что по вкусу его мякоть не уступала пресловутой сгущенке, но горья так и не снизошла лично отпробовать ни то, ни другое. — Давай прямо здесь, женщина, — сказал Мархан. Примерно через час. Пока ты переваришь мертвечину, которая зачем-то наелась, пока то да сё, пока мозг картинку меняет. Ладно, не забудь взять регенератор, мужчина. Он тебе сегодня понадобится. подняла поднялась одним текучим движением, кивнула и, выбросив объедки в утилизатор, с достоинством удалилась. Броан проводил ее взглядом.